Как отключить психологические защиты? Каким же образом мы можем перестать неосознанно избегать эмоциональной боли в ущерб нашим результатам и отношениям с близкими? Нам придётся отключить эти самые психологические защиты, встретиться со своей болью, со своими неудачами, со своими недостатками, признать их лицом к лицу и перестать лгать себе. Отключить их по одной, получив Pro-версию программу управления собой. Но как? Для этого давайте обратимся ещё раз к определению Зигмунда Фрейда и к тому слову, которое я вас попросил подчеркнуть неосознанны. Что это значит? Это значит, что эта самая защита включается неосознанно, автоматически с нашего детства, и мы не можем ничего с ней сделать до тех пор, пока не отобразим её на мониторе нашего компьютера, пока не увидим её. Только тогда мы сможем сказать: "О, вот это надо отключить". На что это похоже? Обратите, пожалуйста, внимание на картинку на странице 21 в PDF-версии этой книги. Это известная картинка, которую я уже показывал в одном из роликов плейлиста о когнитивных искажениях. Она называется "Дельфины и любовники". Взрослый человек, внимательно посмотрев на картину, обнаружит, что может увидеть фигуры мужчины и женщины и фигурки дельфинов. Вопрос в том, что если вы покажете эту картинку ребёнку, который ещё не осведомлён об отношении полов, он увидит только дельфинов. Маленький ребёнок не увидит двух любовников на картинке по одной простой причине: он ничего не знает об этом, соответственно, его мозг не может это идентифицировать. Мы не можем узнать на изображении тот объект, о котором нам ничего не известно. Для нас это может быть набор пятен и не связанных между собой разрозненных закарючек и штучек, в то время как для человека сведущего это может оказаться вполне информативной картиной. Именно такой же принцип действует не только по отношению к картинкам, но и по отношению к любым интеллектуальным объектам. То есть некое явление мы можем отловить сознанием только тогда, когда мы про него знаем. Знаем, как оно проявляется, знаем предпосылки его возникновения, знаем первопричины и тому подобные вещи. Психологические защиты именно такими интеллектуальными объектами и являются, и пока мы ничего про них не знаем, мы не сможем поймать момент их появления в нашей жизни, когда они услужливо рисуют нам мнимую реальность. То же самое касается тех увы частых случаев, Когда нам специально причиняют эмоциональную боль разные агрессоры. Пока мы не знакомы с их отвратительными методами, мы испытываем зачастую сильнейшую эмоциональную боль и тревогу. Но как только мы видим, что с нами специально пытаются сделать, их стрелы магическим образом не достигают цели. Поскольку защита изначально проявляется неосознанно, мы подобны маленьким детям, которые видят только дельфинов, потому что про отношение полов им пока ещё неизвестно. Вот именно поэтому нам необходимо изучить психологические защиты, их порядка двух десятков штук по разным классификациям, для того, чтобы мы смогли их увидеть. Поэтому нам надо изучить методы психического насилия, чтобы эта боль не возникала. И как только мы сможем их увидеть, мы сможем отловить себя, поймать за руку на этой лжи к себе. и тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться, чтобы отключать эту защиту до тех пор, пока это не войдёт у нас в привычку. Именно в этом 100-процентное сходство в борьбе с когнитивными искажениями. Метод тот же самый, и он единственный. Мы должны научиться видеть их в картине мира, и тогда сможем перестать неосознанно строить себе вымышленный мир.